Они достигли дна. Сеньор Эрберт несколько раз повернул, идя по дну, похожему на рифлёный шифер, то обес шёл за ним. Только когда глаза привыкли к полумраку глубины, он увидел, что там были черепахи. Тысячи, распластанных на дне и таких же неподвижных, что они казались окаменелыми. Они живые, сказал сеньор Эрберт.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 Клотильда позвала его в комнату, но он не обратил на нее внимания. Да иди же сюда, чудовище, все звала его Клотильда. Уже целую вечность мы ничего такого не делали. То ждал еще долго. Когда наконец вошел, она, отвернувшись спала, он разбудил ее, но был таким усталым, что оба как-то все скомкали, и напоследок только и могли сплетаться, как два червя. Ты совсем отупел сказала Клотильда недовольна. — Попытайся подумать о чём-нибудь другом, а я и думаю о другом. Ей захотелось знать о чём, и он решил рассказать ей при условии, что она никому не скажет. Клотильда обещала. На дне моря сказал Тобиас: "Есть посёлок из белых домиков с миллионами цветов на террасах". Клотильда обхватила голову руками: "Ах, Тобиас", запричитала она. «Ах, кто ради всего святого не начинай ты снова все это. Тобе умолк. Он подвинулся на край постели и попытался уснуть, ему не удавалось это до самого рассвета, пока не подол бриз и крабы не оставили его в покое.